Глава 7. Бездействие худшие явления в природе. Сидеть и ждать, когда Овиан перехватит Рианда Хейринса по пути к ректору, у меня получалось крайне отвратительно. Я мерила шагами пустующую аудиторию. Пару раз выглядывала в коридор и даже двигалась к месту, где прятался лекарь. Правда, не имела права обнаружить своего присутствия и возвращалась на изначальную позицию. А еще. Пипи молчал. Еще до начала всей операции я строго-настрого запретила ему открывать рот, пригрозив в случае непослушания отправить его к новому мучителю, придумав его имя на ходу. Сказала, что тот уже спрашивал о великом и быстролапом кузнечике, но я отказалась отдавать своего любимого фамильяра. Вот и вышло, что он сейчас молчаливо сидел на подоконнике и следил за моими перемещениями, хотя мог бы скрасить ожидания своей болтовней. Когда мое терпение достигло своего предела, ведь нельзя же так долго идти к ректору, некромант должен был сразу откликнуться на записку и поспешить в нашу ловушку. Вновь выглянула в коридор и мелкими перебежками направилась к Овиану. Добралась к нему в тот момент, когда лекарь как раз вышел на охоту. Слышались голоса, притом не только мужской, но и женский, Вот парень выпрыгнул из-за угла, сразу накинул на лицо аристократа платок с сонным порошком и дернул его в темный проход, пряча от спутницы Рианда. Она начала ворочить головой, позвала некроманта по имени. Наверное, следовало бы и ее усыпить, но лекарь уже заметил меня и подал знак, чтобы возвращалась. Пришлось слушаться. Я бесшумно добралась до аудитории, призывно открыла дверь и дождалась моего парня который тащил тяжелую ношу, прихватив мага под мышками. Двигался он достаточно громко, даже задел ногой некроманта косяк, что эхом пронеслось по пустующей башне. «Тише ты!» «Не шипи, сам знаю», — пробормотала лекарь и сбросил груз прямо на пол. Начал связывать аристократу руки, я же достала все необходимое, сжала рукоятку пожирателя душ, посмотрела на иглу, но спрятала ее обратно в пояс, чтобы случайно не потерять. «Будить?» Как же бешено стучало сердце. Я смотрела на неподвижного Рианда Хейринса и не могла поверить, что настал заветный миг. Я выполню задумку. «Давай!» «О, пятка зудит!» — подал голос кузнечик, и мне стало не по себе. «Нет, стой!» — сделала я два шага, но Овиан уже влил в рот некроманта какую-то смесь. Руки похолодели от ужаса, ведь я отнеслась серьезно к предупреждению фамильяра. Не могла позволить, чтобы что-то пошло не так, потому что слишком много всего преодолела, чтобы подобраться к этому моменту. Потом перехватила удобнее клинок, оттеснила лекаря и замахнулась. Без вступлений и длинной речи. Риант распахнул глаза. В тот же миг послышался пронзительный крик со стороны входа в аудиторию, Это оказалась рыжеволосая девушка, которую по возвращении из каникул я видела в компании с некромантом. Аристократ вдруг сделал подсечку, я упала, Овиан бросился к неизвестной гости, которая могла привлечь ненужное внимание, затянул ее внутрь и зажал рот. Над ними закружил череп, выкрикивая что-то невнятное, а я повернулась к гаду, который убегал, чтоб тебя магия. Мы находились на первом этаже, ничто не мешало ему прыгнуть в окно и остаться невредимым. Подумаешь, руки связаны. Веревка не особо сковывала движение аристократа. Я побежала за ним, вдруг обнаружила, что пожиратель душ выронила, бросилась назад и четко осознала, что не успею. Кузнечик метался по подоконнику, череп сходил с ума, плевал огнем во все подряд, в воздухе уже витал запах Гарри. Овиан, удерживая вырывающуюся девушку, бросил в беснующегося фамильяра незнакомки опустевшую баночку из-под и попал точно в цель. Но мне было не до них. Риант стремительно приближался к свободе. «Нет, нет, нет, нет! Если убежит, то потом в руки не попадется И вообще, доложит кому-нибудь, раскроет мой план. Я не могла его упустить. Но и догнать не было возможности». Мысль пронеслась в голове за считанные секунды, пока я бежала за некромантом. Лихорадочно вспоминала, что могла применить, Бросить стул, кинуть пожиратель, применить магию. Но она не подчинялась нормально. Порой вырывался буйный поток воздуха, порой — легкий ветерок. А на то, чтобы попасть точно в цель и случайно не подтолкнуть аристократа к окну, даже надежд не было. С ней предстояло еще работать и работать, хотя... Я села на пол. Увидела, как Риант уже взбирается на подоконник, услышала крик на который ругался на неугомонную девицу, и поторапливал меня но вместо этого я закрыла глаза и расслабилась. Вспомнила занятия по медитации, зачерпнув при этом из резерва сполна. Теперь магии во мне стало значительно больше. После всплеска она ощущалась, как заполнившая под завязку желудок вода. Казалось, распирала внутренности, из-за чего приходилось отдавать излишки в кристалл. Но теперь это было мне на руку. Магия я ненавидела ее с ранних лет потому что в моем мире она приносила лишь беды тем кто не наделен ею но в ильсаре все обстояло иначе здесь я сама ею обладала значит должна помириться с ней и пользоваться миг умиротворения слияние с воздушными потоками я слышала где то далеко щелчок будто отворилась оконная рама правда не позволила ему отвлечь от задуманного «Воздух, он осязаем, со мной, вокруг, внутри, мы едины». Я открыла глаза, обнаружила, что все парили над полом. Пиппи кружился вокруг себя, Овиан с рыжеволосой незнакомкой смотрели на происходящее с округленными глазами, не пытаясь ничего сделать. Ренд же ногами болтал, будто плыть пытался. «Спасибо, магия!» Я сделала первый шаг, не расслышав стук каблучка. Была поглощена своими ощущениями. Казалось, сознанием находилась не в себе, сразу всюду. Контролировала предметы, людей, фамильяров, держала будто в ладонях пласты воздуха, воспринимала его как нечто материальное. Добралась до Рианда и лишь тогда отпустила потоки. Он свалился передо мной на пол. «Ненормальное!» Я тебя снова в могилу закопаю. Но теперь не выберешься. «В следующей жизни», — произнесла и воткнула кинжал ему в грудь. «Так ему!» — неожиданно поддержала меня ржеволосая девушка. «Да, получи, гад, по заслугам!» Я же растерялась. Вдруг поняла, что убила, посмотрела на свои ладони, потом на некроманта, в зрачках которого быстро угасала жизнь. Тут еще череп нашел время, чтобы плюнуть огнем в мою голову. Правда, немного промахнулся. Я на ударила по нему воздухом. Он закрутился волчком, отлетел под самый потолок. Решив не медлить, достала из пояса иглу, потом вытащила из груди аристократа клинок, лезвие которого сочилось чернотой. К слову, на теле некроманта не осталось раны. Пожиратель не задел материальную оболочку, уничтожил только душу и теперь мне предстояло переселить в пустой сосуд, новую. Как там говорил Ларн, родная будет созвучной, значит, нужно настроиться на вторую. Ни разу не пыталась обратиться ко второй душе и почувствовать ее. Сейчас же мне предстояла сложная задача. — Кьяра, осторожно! — крикнул Овиан. Прямо мне в голову летела огненная струя. Я успела увернуться, едва не подпалив себе волосы. «Не смей обижать мою двуногую!» — завопил кузнечик и в один прыжок оказался на летающем черепе. Переместился тому в глаз, забрался внутрь. Необычный фамильяр начал крутиться в воздухе, плевать огнем куда попало. Я позавидовала самой себе, ведь у меня такой отчаянный кузнечик. Но к ним уже подоспела рыжеволосая девушка и схватила череп, успокаивая тот. А мне пришлось вернуться к важному. Игла чужая душа во мне, прикоснуться к груди, достать ее, вывести в воздухе связующий символ и дотронуться до пустого сосуда. Я не имела права на сомнение, действовала по наитию, просто повторяла то, что некогда рассказывал мой артефактор перед тем, как вручить иглу. Внутри что-то дрогнуло, я сделала сложные манипуляции, а потом дотронулась острием до груди неподвижного некроманта. Минута. Сзади еще слышалась возня, однако я не смела обернуться. Боялась потерпеть неудачу, не дышала вовсе от бешеного волнения. А потом он открыл глаза. Рьян моргнул, поднял руку и повернул ко мне голову. Рьян, это ты? Кьяра, удивился парень. Что происходит, сестренка? Рьян! Разрыдалась я и бросилась его обнимать. Не могла поверить в свое счастье. Чувствовала ответные объятия, слышала сдавленный возглас девушки, которая будто огорчилась, что Риант очнулся. Но нам не дали насладиться моментом. «Что вы забыли здесь, адепты?» «Ой-ой! Снова ректор! Как же мне в последнее время везет на него!»